Кестринг был самолюбезность. «Пока мы не спустим с них глаз. Оберфюрер, ваша зондеркоманда не должна терять бдительности. Если обнаружатся попытки мятежа или контакты с партизанами, им крышка». «Доктор Бройтегам «Бройтигам гнусавил сильнее, чем обычно».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 Мы признательны вам и вашим коллегам. Раздались аплодисменты. Потом все разом задвигали стульями, зашуршали бумагами. Бройтигам обогнул стол и подошел пожать мне руку. Отличная работа, Гауптштурмфюрер. Потом обратился к Рерлю. Безусловно, хазарская теория еще не опровергнута. О, увидим в Дагестане.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 Я перекинулся парой фраз с Бройтигамом, сложил документы и направился в коридор, к Биркампу и Корсеману. Биркамп злобно уставился на меня. — Я думал, что вы уважаете интересы СС, Гауптштурнфюрер. Я не стушевался, Гер Оберфюрер. Я привел все доказательства их принадлежности к еврейской расе. Вы могли бы выражаться яснее без двусмысленностей в чем вы упрекаете доктора ауа оберфюрер прервал его Корсеман. он выступил достойно даже генерал дважды похвалил его бирком пожал плечами я начинаю подозревать что приль все таки прав я не ответил участники собрания покинули зал. «У вас будут для меня еще какие-нибудь распоряжения?» «Оберфюрер», — спросил я напоследок. Он неопределенно махнул рукой. «Нет, не теперь». Я отдал честь и вышел за фон Гильсой. На улице было морозно и тихо, воздух сухой, бодрящий, колкий. Я глубоко вдохнул и ощутил, как ледяная струя обожгла легкие. Мороз и тишина. Фон Гильса сел в машину с оберстом из АОК, я устроился впереди. Мы обменялись несколькими замечаниями, потом замолчали. Я обдумывал услышанное. Ярость Биркомпа вполне объяснима. Кестринг сыграл с нами дурную шутку. Все присутствовавшие в зале прекрасно знали, что у Вермахта нет шансов занять Дагестан. Некоторые... Но вероятно не Корсман и не Бирком даже опасались, как бы группе армий А вообще не пришлось в скором времени оставить Кавказ. Если Готу и удастся соединиться с Паулюсом, то лишь для того, чтобы отвезти войска шестой армии за Чир или даже в Едона, достаточно взглянуть на карту, чтобы понять.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 Возникшее на этой почве столкновение стоили жизни многим нашим солдатам. Байрамуков, глава Карачаевской администрации, даже угрожал фон Клейсту массовыми вооруженными выступлениями. Фон Клейст отправил гневное письмо Биркампу, но тот, по слухам, отреагировал с удивительным безразличием. Он явно не понял, в чем проблема. Корсеман, более внимательный к аргументам военных, вынужден был вмешаться и заставил Биркомпа направить Аинзадс командам новые инструкции. Кестрингу таким образом не оставили выбора. Биркомп ехал на конференцию готовый к борьбе, но Кестринг заодно с брои уже знали расклад и обмен мнениями.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 Теперь без труда могли натравить на меня Биркомпа, но, по крайней мере, Фос меня одобрил бы. Увы, Фос погиб, и я снова остался один. Наступал вечер. Иней покрыл ветви, провода, столбы, заборы, густую траву, оголившиеся поля —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 В конце концов я получил из генерального штаба Корсемана список уполномоченных СС, назначенных на должности в Кавказские регионы – Грозный, Азербайджан, Грузию, и в качестве дополнения статью о Кок-Сагызе, которого много вокруг Майкопа. Рейскфюрер рекомендовал всерьез заняться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 Прежнего убили две недели назад. Я уведомил Берлин, что Групптенштаб имеет возможность сократить персонал, и там одобрили ваш перевод. Мои поздравления. Гаупт, штурмфюрер, вам очень повезло. Я хотел бы поинтересоваться, почему вы предложили именно мою кандидатуру, оберфюрер,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 в белом с алым галстуком. Одни солдаты загружали их в кузов с тентом, другие привязывали веревками. Я направился к Фельдфебелю, руководившему операции. «Что здесь происходит?» Он отдал честь и ответил. «Это Краеведческий музей Герргалпштурмфюрер. Мы вывозим коллекцию в Германию. Приказ ОКХГ». Я еще несколько минут наблюдал за ними, и повернул к своей машине. Я не выпускал из рук путевой лист «Финита ля комедия».